«А для него единственной красивой женщиной на белом свете является моя свекровь», — меланхолически ответила красавица. «Впрочем, это дело вкуса. Так с чего же начать?» «Расскажите о самых последних событиях. Подробный рассказ послушаю позже, сейчас нет времени». События последних суток младшая Хмелевская излагала кратко и четко уложилась в три минуты. Капитан узнал о событиях в Константине и ее поездке в Зеленку. Слушал, затаив дыхание, и чувствовал, как сердце распирает радость служебного порядка. И вот тут я его и увидела, продолжала очаровательная свидетельница. Из-за дождя мы оставили Volkswagen на стоянке, а сами вошли в кафе. Хоть никаких к нашим планам и не предусматривалось. Глупо сделали, перебила свекровь. Надо было ехать на двух машинах. Я увидела его сзади, точно так же, как видела во время нашей... Совместной поездки», — продолжала младшая Хмелевская. «И волосы такие, и длинная ложбинка спускается к шее, и спички грыз точно так же, как и тогда. Наверное, это у него на нервной почве. И кусок щеки сухом тот же самый. У меня очень хорошая зрительная память на такие мелочи». «А лицо?» — хищного крикнул капитан. «Лицо вы его опознаете?» «А как же?» «Когда он выскочил к машине, оставленную в ворот, и стрелял в меня, фонарь осветил лицо». И я в зеркале заднего обзора четко увидела его. Широкая такая рожа. «Едем!» — капитан энергично поднялся со стула. «Покажите место!» — и немедленно. Всю дорогу, пока мчали за Ленку, подпоручик не выпускал из рук моего паспорта, разглядывая его во всех деталях, словно какую-то интереснейшую книгу. И с упоением слушал мой рассказ о Николае. У меня создалось впечатление, что он испытывал такое наслаждение от звука и света, точнее, звука и вида, что готов был ехать всю оставшуюся жизнь. Счастье закончилось, когда мы приехали в Зеленку. Мне удалось довести до нервного расстройства всю его следственную бригаду, и когда мы в третий раз по кругу объезжали одни и те же места, они уже дружно скрежетали зубами. Подумаешь, ведь тогда я ехала здесь ночью, Была несколько взволнована и видела лишь то, что светилось, главным образом уличные фонари. Так что места поворотов я могла указать лишь приблизительно, руководствуясь преимущественно временем, затраченным на проезд каждого очередного участка извилистой трассы. И это, надо честно признаться, у меня не очень получалось. Раза три я ошиблась, и мы выехали почему-то к железной дороге. Пришлось вернуться на шоссе и начать по новой. Боюсь, подпорочек меня окончательно разлюбил». Во всяком случае, моим паспортом он уже не любовался. «Я должна найти этот проклятый дом. Меня до сих пор подозревают и, боюсь, будут подозревать до тех пор, пока я и не найду, их бандита. Это меня реабилитирует и возместит все те неприятности, которые я якобы им доставила. А если не найду дом бандита, меня посадят». Нашла я его случайно. Неожиданно за воротами разглядела в нужном ракурсе кроны деревьев над крышей дома на фоне неба более светлого, как и тогда ночью. Надо же, ведь тогда видела какие-то доли секунды, а вот отложилась в памяти. «Тут», — заорала я, перебив бурчание шофера по моему адресу, и обернулась назад, потому что мы проскочили нужный дом. «Вон те запертые ворота. Он их тогда отпирал. И фонарь вон, видите?» Машина все-таки проехала дальше и остановилась за поворотом, метрах двадцати от объекта. Это был тот самый проулок, куда я свернула, спасаясь от собак бандита. Похоже, у полицейских был уже разработан план действия, потому что они не стали совещаться. Один сразу вышел. Мы остались в машине. Четыре человека. Думаю, неподалеку ошивались вспомогательные силы. Так мне показалось. Подпоручик перестал разговаривать со мной и переключился на радиотелефон. — Ну, конечно же, сначала им надо проверить, что происходит в доме подозреваемого, проверить незаметно, чтобы не спугнуть птичку. Если враг там есть, показать сначала его мне, чтобы убедиться, нет ли тут какой ошибки. Похоже, они не очень мне поверили. Их дело. — Да, надо предупредить их о собаках. — Там две собаки крупные, — сказала я. — Недоброжелательные по отношению к чужим и очень громкие. Вокруг стояла тишина. — Относительная, конечно. Доносился шум проносящихся по шоссе машин, стук вагонов пригородных поездов и лай тех самых собак. Они в самом деле заходились от лая, который доносился откуда-то из-за дома. Наверное, днем их там привязывали. На бар что ли лают, обеспокоился шофер, выйдя из машины и подойдя к нам. К тому времени мы все уже стояли у загородки, прислушиваясь. «Вроде нет, не очень уверенно», — ответил подпоручик. «Они уже давно так лают». И тут вернулся наш человек. Вернулся он, не скрываясь, прошел нормально через двор и вышел через калитку. «Двое сидят в комнате, выходящей на зады», — сообщил он. «Больше никого нет». «А собаки?» — вырвалось у меня. «Чего они лают?» «Собаки заняты котом, и света Божьего, кроме него, не видят». «Советую поглядеть, пока кот там». Кот не думал убегать. Мне большое удовольствие доставила сцена, которую мы узрели, обойдя вокруг дома». Кот сидел на крыше сарая и вел себя так, что каждый нормальный пес при виде такого нахальства имел полное право впасть в бешенство. Обе собаки были привязаны длинными цепями и бегали вокруг этого сарая. А кот, огромный, наглый котище, то демонстративно и небрежно разгуливал по крыше сарая. То усаживался на самый краешек, издевательски свесив хвост, и прекрасно понимая, что совершенно озверевшим и уже охрипшим, от бессильного лая собакам, до него не допрыгнуть. То делал вид, что спускается ниже, и тогда собаки на миг замолкали в безумной надежде, что вот сейчас цапают и разорвут на мелкие кусочки этого нахала. Тщетная надежда. Умное животное прекрасно отдавало себя отчет, о пределах собственной безопасности, и этих пределов не переступала, явно издеваясь над своими извечными врагами. «Можно заглянуть вон через ту стеклянную дверь», — сказал разведчик. «Лучше всего подобраться снизу, по стеночке, прошу, пани. Я поняла, что в первую очередь следует заглянуть именно мне. «Ясное дело, кто тут самый главный?» «Много будет зависеть от того, что я им сейчас скажу». Подпородчик так волновался, что на него больно было смотреть, хотя он изо всех сил и старался казаться спокойным. С трудом оторвавшись от собачьего кошачьего представления, я послушно по стеночке, на четвереньках, прокралась к большой стеклянной двери, выходящей в сад, и осторожно, приподняв голову, краешком глаза заглянула. То, что я увидела, длилось не более секунды, но осталось в памяти надолго. В роскошно мобилированном салоне сидели двое мужчин. Обоих я знала. Не успела я и глазом моргнуть, как один из них резким жестом выхватил откуда-то из-за спины черный предмет, грохнул выстрел, второй в тот же момент навалился на первого. Видимо, не я одна заглядывала в салон, потому что одновременно со вторым выстрелом посыпалось разбитое стекло. Я не совсем осознала происходящее и очередность излишне быстро следующих одно за другим событий и немного пришла в себя уже тогда, когда один из бандитов лежал на полу, а второй в наручниках, сидел прислоненный к стенке. Сама же я оказалась в салоне, а вот как туда попала, не помню. Глянув в разбитое окно, я увидела, что собаки и кот продолжают свое представление. Наверное, подпоручик принимал участие в операции, потому что запыхался. Но обо мне не забыл. Схватив меня за локоть, он решительно потащил в другую комнату и там спросил в страшном волнении. «Ну!» Я знала, что скажу человеку приятное. Тот, что лежит, мой вчерашний спутник. Похитил мой с Константине. приехал сюда. Я притаилась на заднем сидении, всю дорогу он грыз спички, а сегодня сидел в кафе. Того в наручниках у стенки я видела лишь раз, у дома пана Таровского. «Слышала о нем очень немного, если хотите, могу сказать. Скажите, очень прошу, и по возможности все». Я постаралась сосредоточиться. Это произошло во времена нашей близости с паном Таровским. И в тот вечер, когда мы здорово повздорили, поэтому я и запомнила. Я привезла Миколая на своей машине к его дому, не хотела заходить к нему. Мы разговаривали, сидя в машине. Надо было выяснить одну очень важную вещь, и я требовала объяснений. Миколай начал что-то говорить, но тут подъехал какой-то фиат, и он вдруг замолчал. Я бы и не обратила внимания на чужую машину, если бы Николай внезапно не замолчал на полусловии и стремительно выскочил из машины, не извинившись. Я страшно разозлилась. Не ответить мне на такой важный вопрос, бросить меня и выскакивать навстречу какому-то типу. Вот почему я и запомнила этого типа, ради которого пренебрегли мною. Впрочем, раз увидев, забыть его трудно, согласитесь, маленький, черненький, кругленький, как будто весь сложен из шаров разного размера, подпоручик кивал головой, полностью соглашаясь с моим мнением о внешности преступника. «А еще вы что-нибудь о нем знаете?» «Инициалы!» Когда Пан Таровский соизволил, распрощавшись со своим неожиданным гостем, вернуться ко мне в машину, я поинтересовалась, что это за урод. пантаровский тогда меня вроде любил, поэтому на вопрос соизволил ответить. «Не скажу, чтобы полностью, но все же».